Этюд номер 13. Женское счастье был бы милый рядом. Рядом, я сказала, тварь. Будем считать, что эта шутка за 300 рублей эпиграф. Дорогая редакция спросила, что я думаю о том, что думают мужчины, о том, что думают женщины по свое счастье. Завернул? Согласен. Запутано излагаю. Короче говоря, за всех мужчин не скажу. Попробую сформулировать индивидуальное и, возможно, тенденциозное мнение. Проблема женского счастья в том, что общество само знает, что женщине нужно для этого состояния. И если вдруг она выползает за установленные флажки, то общество начинает эту несчастную так щемить, что никакой дофамин не поможет. Какая женщина у нас традиционно считается счастливой? М? С мужем и детьми? Плюс с недавних пор со среднего уровня работы. Это подлый феминизм пытается прорвать оборону патриархальных ценностей, и они дают слабину. Разрешают и даже рекомендуют женщине чуть-чуть трудиться, но в рамках разумного. Бизнесы создавать не советуют. В топ-менеджмент соваться остерегают. То есть, если условная Мария Петровна вошла в список Forbes или стала SEO года, то общество сразу спросит, а муж и дети у нее есть? И если нет кого-то из этого набора, то вердикт убийственный. Несчастная она баба. Особенно рьяно этот тезис будет продвигать в массы подруга Марии Петровны. Мария Петровна в молодости вышла замуж за абьюзеры тунеядца, который ей изменяет и периодически бьет. Родила двух детей, унаследовавших от отца лучшего качества, поэтому она пашет на трех низкооплачиваемых работах, чтобы тянуть всю семью. И даже если в деталях рассказать фокус-группе из традиционных россиян, из чего состоит жизнь Марии Петровны и ее подруги, то все равно раздастся куда-то не у этой хоть семья есть а у это только деньги». Тезис будет щедро удобрен лекцией о бездуховности золота и невозможности счастья на Мальдивах в одиночестве. Отмечу, если Мария Петровна купается в Индийском океане в обществе молодого любовника, она все равно одинока и несчастна, по мнению фокус-группы. Он же не муж, и детей ей не предлагает завести. Если это третий молодой любовник за год, то ко всем несчастьям Марии Петровны прибавится то, что она шлюха, В отличие от подруги Марии Петровны, которая 20 лет верна в браке, 20 лет не испытывает оргазма, так как мужу не удалось пока найти ее клитор. В целом, не может не изумлять высокий уровень нравственности российского общества в определении женского благополучия. Большое количество денег и секса, если только то и другое не предоставляется мужем, не только не является признаком счастья, а скорее наоборот. Корыстная лярва. Уж лучше бы просто жила одна и работала за пару мрот, чем вот эта вся рублевка и разврат! от которых любая в петлю полезет. И так полагает процентов 80 населения, особенно женского. Хорошо, что еще за фразу «а я не хочу мужа и детей, ей так счастливо» не отправляет на принудительное лечение. Пока не отправляет. От этого давления в стране ожидаемо появилась целая секта агрессивных фанатиков, которые уже выстрелили костры по другую сторону баррикад, на которых виртуально сжигает тех, кто в обществе необдуманно скажет «милое и теплое», «а мне хочется просто побыть матерью и женой». Их назовут бессмысленными инкубаторами, одушевленными кухонными комбайнами секс-рабынями генетических сволочей по имени мужчина. Что занимательно, у самых упоротых воительниц в обеих лагерях есть одна общая черта. Если женщина патологически ненавидит карьеристок, то она чаще всего настолько тупа, что не смогла бы построить карьеру даже в ларьке шавермы. Истерично клеймящей же вышедших замуж, если смотреть в глаза правде и зеркалу, тоже чаще всего шансов найти заинтересованного в ней мужчины имеет немного. Итого, дорогие женщины, счастливыми вы можете стать только, если полностью абстрагируетесь от того, что окружающие называют счастьем. И тогда перед вами откроются широчайшие перспективы от двойного проникновения до двойняших детей. Причем это все совместимые виды счастья. Ну, конечно, если заткнуть уши и не слушать бабок у подъезда, точнее, подруг и коллег по работе. И еще один рецепт. Никогда, никогда, никогда не сравнивайте себя с другими. Толстой ошибся. Люди счастливы тоже не одинаково.